2. Настольная лампа с лампочкой Самообладание, уравновешенный характер, высокие идеалы и цели считаются главной целью образования. Так говорилось вестнике колледжа Морхаус, пособие, которое выдавали всем студентам, прибывшим в кампус осенью 1966 года. В нем излагались возвышенные идеалы колледжа. Характер выполняемой работы и растущая эффективность каждого факультета гарантируют самые высокие и долговечные результаты в жизни студентов и тех, среди кого они будут работать. Морхаус – мужской колледж в Атланте, основанный через два года после Гражданской войны. Был одним из самых престижных учебных заведений страны, исторически предназначенных для черных. Заведение тщательно охраняло репутацию своих выпускников – примерно 225 в год, которых называли людьми Морхауса. Его самым известным выпускником был доктор Мартин Лютер Кинг-младший. «Нам говорили, что мы входим в первую десятку черной расы, которая выведет всех из тьмы к свету», — вспоминает Джексон. «В то время примерно 75% всех чернокожих врачей в Америке были мужчинами-выпускниками Морхауса. Люди Морхауса были издателями, редакторами, Они были лидерами гонки. Именно эта мечта о достойном будущем побудила Элизабет отправить Сэма в Морхаус, и именно поэтому Эдгар и Перу были готовы заложить дом номер 310-1-2 на Лукаут-стрит, чтобы оплатить необходимые расходы. В 1966-1967 учебном году обучение, проживание, питание и стирка в Морхаусе стоили минимум 1430 долларов. С учетом инфляции это эквивалентно 11 545 долларам в 2021 году. «Каждый студент должен обеспечить себя постельным бельем, одеялами и настольной лампой с лампочкой», предупреждал вестник. В воскресенье 11 сентября 1966 года первокурсникам Моргхауса разрешили заселяться в общежитие, начиная с 8 утра. Мать Джексона высадила его с постельным бельем, одеялами и настольной лампой и поехала домой, уверенная в том, что в объятиях Морхауса он будет в безопасности от искушений. Она ошибалась. «Я начал сходить с ума», — говорит Джексон. Как только мама уехала, Джексон покинул кампус Морхауса, купил литр пива и пошел вверх по улице к приглянувшейся ему баскетбольной площадке. Он спросил, кто следующий и провел остаток дня в этом неблагополучном районе. Университетские дома, расположенные рядом с кампусом Морхауса, были первым в США жилищным проектом для черных семей, который был построен на федеральные средства. «Я играл в баскетбол, тусовался с ними в тот вечер», — говорит Джексон. Его новые друзья понятия не имели, что он студент Морхауса, и подумали, что он недавно переехал в их район. Джексон вернулся в кампус к первому дню ориентации первокурсников — во время которого студентам пытались привить идеалы Морхауса и запугать их строгостью учебного заведения. Перед студентами выступили с традиционной речью и сказали «взглянуть налево, а затем направо». Одного из этих людей, внимание, спойлер, не будет здесь уже в следующем году. Джексон поступил в Морхаус, чтобы изучать морскую биологию. Он хотел стать океанографом, потому что смотрел по телевизору «Морскую охоту», Приключенческий сериал с Ллойдом Бриджесом в роли подводника, не говоря уже о том, что был большим поклонником классической истории о подводной лодке «Двадцать тысяч лье под водой» романа Жюля Верна, а не диснеевского фильма 1954 года. Он мечтал стать черным Жаком Кусто, несмотря на то, что вырос почти в 500 километрах от ближайшего океана. Жак в Кусто, французский исследователь мирового океана, Автор множества книг и фильмов, один из изобретателей Акваланга. «Впервые я был предоставлен самому себе. Я делал все то, чего не делал в старших классах. Напивался, не спал ночами, играл в карты, заводил много подружек», — говорит Джексон. Морхаус был колледжем для мужчин, а через дорогу находилось родственное учебное заведение «Колледж Спелман, исторически предназначенное для чернокожих женщин. Тем не менее я ходил на занятия, а средний балл оставался в районе четверки. Джексон продолжал наведываться в район социального жилья, чтобы поиграть в баскетбол с друзьями, которые прозвали его Слимом. Я бывал там каждый день и чаще всего подолгу, сказал он. Будучи принятым в башню из черного дерева, он чувствовал себя более комфортно за ее пределами с горожанами или, как их называли в кампусе, парнями из квартала. Джексон с любовью описывает их так. Придурки, которые стояли на углу. Они курили травку, пили вино, пиво, несли всякую чушь. по Помногу. Это были мы. Парни из квартала считали студентов Морхауса заносчивыми или на тогдашнем сленге «сэдитэй». Джексон был согласен с ними. Он видел, как его сокурсники не только считали себя выше местных жителей, но и были научены этому администрацией школы. Они игнорировали тех, кто жил в общине. Они вторгались в жизнь местных и считали, что они могут ею управлять. Поэтому, когда парни из квартала здоровались с людьми Морхауса, они часто не получали ответа. И это служило поводом для избиения, говорит Джексон. Либо их прогоняли обратно в кампус, в основном потому, что они не любили разговаривать. Иногда парни из квартала грабили студентов Морхауса, что Джексона не беспокоило. В 90% случаев они были правы в том, что человек, у которого они забирали вещи, мог позволить себе остаться без них. Это были люди с мелкобуржуазными идеями, которые на самом деле нуждались в подобном уроке. Однажды, однако, их жертвой стал человек, которого Джексон знал по школе. Он посмотрел Джексону в глаза, но прежде чем тот успел что-то ответить, кто-то ударил студента, парни из квартала освободили студента от ценностей, и все вместе убежали. «В результате я оказался в кабинете директора», — сказал Джексон. «Из-за того, что парень узнал меня, он сообщил об ограблении и сказал, что я был с ними». В результате меня несколько раз приговаривали к условному сроку, потому что я отказывался назвать людей, которые это сделали. Прошло еще полгода, прежде чем ребята из квартала узнали, что Джексон учится в Морхаусе. Они заметили его на танцах, где он появился в форме колледжа. Слим, ты реально учишься в колледже?» — спросил один из них удивленно. Джексон признался, и таким образом в очень малой степени он улучшил отношения между горожанами и студентами. Это действительно изменило их представление о парнях из Морхауса, и они перестали так часто их избивать. Джексон нашел свой собственный способ участвовать в жизни Морхауса и стал черлидером. Он обнаружил, что у этой работы есть свои плюсы. Например, возможность прослушивания и отбора девушек черлидеров из Спелмана. «Мне приходилось ездить в другие колледжи для черных. Я общался с баскетбольными и футбольными командами, встречался с девушками». Он нежно рассмеялся при этом воспоминании. Дело было вовсе не в школьном духе. Некоторые из первокурсников Морхауса, может быть, восемь из них, особенно выделялись. На несколько лет старше остальных, более напряженные, более устрашающие. Многие из них носили прически в стиле афро и ожерелье из плетеной веревки. Все они относились к занятиям серьезнее, чем среднестатистический первокурсник. Они были ветеранами Вьетнама, учились в колледже по Биллю о для ветеранов. Однажды ночью Джексон и его друзья засиделись допоздна, пили и буянили, выводя из себя некоторых из тех ветеранов, которые пытались учиться. Насколько он помнит тот ночной разговор, они пришли и прочитали им лекцию. «Вам, ребята, нужно учиться, стать повнимательнее, посерьезнее. Война идет. Мы только что с нее вернулись. Какая нахрен война? Во Вьетнаме!» — Где это? — спросил я. — Пойдем за картой. На этой карте нет места под названием Вьетнам. Вот здесь, Индокитай, это Вьетнам. У нас там война. Мои друзья умирают там. Твои родственники будут умирать там. Не потребовалось много времени, чтобы это предсказание сбылось. Один из двоюродных братьев Джексона из штата Джорджия, они вместе проводили каждое лето, бегали по грунтовым дорогам и попадали в неприятности... Ушел в армию примерно в то же время, когда Джексон поступил в колледж. «Естественно, полтора месяца спустя моего кузена убили во Вьетнаме», — сказал Джексон. «Я реально как будто проснулся». Чем больше Джексон читал о Вьетнаме, тем сильнее укреплялись его убеждения против войны. Он старался получать достаточно хорошие оценки, чтобы не вылететь из колледжа. Но все остальное в его жизни ходило ходуном. Для многих людей колледж строится не только на учебе, но и на индивидуальности. Вдали от дома у вас есть свобода экспериментировать с тем, как представить себя миру и понять, каким человеком вы хотите быть во взрослой жизни. Джексон всегда был сложным парнем с целым набором разных личностей внутри себя и жил в доме, где за ним присматривали четверо взрослых. Теперь он выяснил, что может быть другим человеком или даже целым набором разных людей – от парня из квартала до черлидера и участника антивоенного протеста. Еще он обнаружил, что разнообразие общественных кругов дает ему как доступ к более широкому выбору женщин, как в разных видах спорта есть свои фанатки, так и в этих кругах есть свои фанатки. Он сменил специальность на архитектуру и поменял стиль одежды, отказавшись от гардероба с паттернами в елочку. Не успел я покинуть родной дом, как стал хиппи. Джинсы, клёш, заплатками, кожаный жилет из бахромой. И знаете, такие дикие футболки в стиле тай-дай и все такое прочее. Тай-дай — метод окрашивания ткани вручную с созданием ярких цветных разводов. Признаком времени стало то, что он ходил на занятия по английскому языку к профессору, который во время обсуждения в классе романа Кена Кизи над кукушкиным гнездом призвал студентов использовать галлюциногены. «У вас, ребята, столько отличных идей. Может быть, вам стоит попробовать это?» Джексона даже призывать ни к чему не приходилось. В студенческие годы он употреблял все наркотики, которые попадались ему под руку, включая кислоту, травку и даже героин в период, когда ничего другого не было в доступе. Мы и правда думали, что правительство убрало всю марихуану с улиц. Марихуаны не было. Кислоты было очень мало. Единственное, что можно было достать и в большом количестве, был героин. Его мы и брали. Джексон и его друзья некоторое время снюхивали его, а потом решили, что с таким же успехом можно вводить его внутривенно. «Я любил накидываться по выходным», — говорит он. «Мне не хотелось делать это на регулярной основе. Я понимал риски». Понимание рисков не смогло предотвратить передозировку героинам. С Джексоном произошел внетелесный опыт, в ходе которого он увидел, как друзья спасают ему жизнь. Я как будто парил над комнатой. Посмотрел вниз и увидел себя, рядом какой-то парень бьет меня в грудь, пока другой парень пытается удержать меня. А я просто наблюдал за всем этим дерьмом. Это хреновое чувство. Но, по-видимому, недостаточно хреновое, чтобы тут же остановиться. У Джексона было еще два предсмертных опыта, прежде чем он отказался от героина. Третий передос стал концом моих отношений с героином. Я не хотел умирать из-за наркотиков, а я видел такое. «Мне хватило ума, чтобы все поднять и остановиться», — рассказал он. «В момент, когда событие происходит, оно не кажется историческим», — говорит Джексон. «И вы особенно не думаете об этом как об историческом событии, когда смотрите фильм «Джон Галтфорп, Пожалуйста, иди домой». Сатира времен Холодной войны с Питером Устиновым в главной роли, который каким-то образом заканчивается тем, что Ширли Маклейн забивает победный тачдаун в футбольной команде Ноттердам. Однако вечером 4 апреля 1968 года, в четверг, когда шел весенний семестр второго курса, Джексон находился именно там, на вечере кино в кампусе, где он посмотрел, как он считал, один из худших фильмов, когда-либо снятых. Джексон знал, что доктора Мартина Лютера Кинга застрелили в Мемфисе и доставили в больницу. Мартин Лютер Кинг Лидер движения за права чернокожих в США с 1954 по 1968 годы. Убит снайпером в Мемфисе. Кассир в винном магазине сообщил ему эту новость, когда Джексон покупал литр пива, чтобы выпить во время просмотра фильма. Однако он не ожидал, что кинопоказ будет прерван. Кто-то пришел в театр и объявил, «Доктор Кинг умер, нам нужно что-то сделать». Все вышли на улицы, скорбя, пытаясь понять смысл от бессмысленных событий. Джексон чувствовал себя как в тумане, глядя на своих сокурсников, он видел, что многие из них выглядели такими же оцепеневшими, как и он. А потом, разумеется, кто-то бросил кирпич в витрину магазина. А я стоял и думал, это не то, что мы должны делать. Когда Джексон вернулся в общежитие, чтобы проведать своего соседа по комнате, его там не оказалось. Он уже был на улице с кучей других людей, крушил и сжигал наш район. Кинг был в Мемфисе, потому что приехал поддержать забастовку городских мусорщиков. Несколько дней спустя Роберт Калп и Билл Косби оплатили билеты на самолет для всех студентов Морхауса и Спеллмана, которые хотели поехать в Мемфис на марш с работниками санитарной службы, чтобы работа Кинга не закончилась его смертью. Калп и Косби были звездами популярного в то время телешоу «Я шпион». Сериал о приключениях секретных агентов, который произвел революцию благодаря тому, что главные роли в нем играли представители разных рас. Джексон прилетел в Мемфис с группой студентов Морхауса и Спеллмана. «Мы все думали, что все выльется во что-то жестокое, хотя рядом была Национальная гвардия», — сказал Джексон. «Калп и Косби пытались дать нам инструкции, как себя вести и воплотить мечту Кинга о ненасильственном характере». Марш оказался мирным. «Студенты улетели обратно той же ночью. Мы были рады, что смогли что-то сделать, кроме как сжечь, грабить и разрушать свой район», — добавил он. Похороны Кинга состоялись на следующее утро, во вторник 9 апреля. После частной службы в баптистской церкви Эбенезер, где Кинг служил старшим пастором, тело было доставлено в Морхаус на фермерской повозке, запряженной двумя мулами, в процессе, за которой наблюдали более ста тысяч человек». Колледжу нужны были волонтеры, которые помогали бы посетителям ориентироваться в кампусе. Поэтому Джексон надел костюм и выступил в роли швейцара. Сами похороны были сплошным сгустком скорби, хотя на него произвела впечатление госпел-певица Махалия Джексон, которая исполнила любимую песню Кинга «Precious Lord, Take My Hand». Джексон сказал «Я был зол из-за убийства, но не был шокирован». Я знал, что для перемен потребуется что-то другое. Не сидячей забастовки, не мирное сосуществование. Его семья с пониманием относилась к его растущей воинственности. Они просто беспокоились, что его могут убить, пока он ее выражает. Во время визита домой в Чатанугу Джексон сидел на крыльце дома 310-1-2 на Лукаут-стрит, как вдруг появился белый мужчина и представился. Мистер Венэйбл. С тех пор, как я был совсем маленьким, бабушка покупала все эти бредовые полисы, страхование жизни и похорон, говорит Джексон, и каждую неделю этот страховщик, мистер Венейбл, приходил за своими пятицентовыми взносами. На этот раз, когда мистер Венейбл подошел к дому и сказал, «Привет, Сэм, я рул дома?» Внутри Джексона что-то щелкнуло, и он сказал то, что не мог выразить в детстве, когда снова и снова видел, как молодые белые офисные работники снисходительно разговаривают с его дедом. «Ублюдок, с чего это ты обращаешься к моей бабушке, женщине, в три раза старше тебя по имени?» — возмущался Джексон. Он ругался и орал на мистера Венейбла, настолько переполненный яростью, что перешел на какое-то бормотание. Не успел он это осознать, как бабушка выскочила на крыльцо и схватила его за волосы. «Что, черт возьми, с тобой не так?» — возмущалась она. Джексон не сожалел о своей вспышке. С его точки зрения, мистер Венейбл Впервые задумался о том, что он что-то сделал не так. Мистер Вейнейбл попросил прощения, но после его ухода Перл набросилась на внука. Она думала, что он кому-нибудь позвонит и меня повесят. Заметка вестники колледжа Морхаус, основы публичных выступлений, курс по основам подготовки речи и ораторскому искусству. Вернувшись в Морхаус, Джексон, который по-прежнему временами испытывал трудности с заиканием, решил, что занятия по ораторскому искусству уменьшит его выраженность. Занятия помогли, хотя и не так сильно, как самостоятельное открытие Джексона. Он почти всегда избегал заикания, произнося слово «motherfucker». Еще большую роль сыграло предложение преподавателя для постановки трехгрошовой оперы мюзикл Брехта и Уэйла, в котором звучит песня «Make the Knife». В постановке колледжей Морхаус и Спеллман требовалось больше актеров. Любому ученику, который присоединится к актерскому составу, ставили дополнительные баллы. Джексон не умел петь, но оказалось, что он может делать вид, будто умеет. Его взяли на роль второго плана, Мэтта из «Монетного двора». Как только Джексон пришел в театр, что-то щелкнуло. Он понял, что нашел то место, где должен был давно оказаться. Возможно, на это чувство сопричастности повлияло то, что его первая репетиция совпала с фотосессией для спектакля. Поэтому женщины в составе были одеты в бюстье и пояса с подвязками. Поскольку шесть из девяти парней в трупе были геями, Джексон быстро сообразил, что у него больше шансов в отношении женщин в нижнем белье. Вскоре появился совершенно новый источник кайфа. В ночь премьеры раздаются эти аплодисменты. Как будто прилив удовольствия. Вау! Никто не верил, что трехгрошовая опера стала театральным дебютом всемирно известного актерского таланта даже сам Джексон. «Я был ужасен», — признал он. Он знал, что вызывал презрение у студенток, составляющих ядро театральной программы Спелмана. В Морхаусе не было своего театрального факультета. Ученики, желающие специализироваться на театральном искусстве, должны были переходить через дорогу в Спелман. Одна из этих студенток сказала, что сначала она отреагировала на появление Джексона на репетиции так. «Что мальчик из группы поддержки делает у меня на сцене?» Она все-таки признавала, что у него есть свои достоинства. Он был очень, очень хорош. Ее звали Латаня Ричардсон, и Джексон тоже обратил на нее внимание. Впервые он заметил ее в ту неспокойную неделю после убийства Кинга, когда они оба летели одним рейсом в мемфис на марш работников санитарной службы. Ричардсон подумал, что Джексон похож на Линка Хейса, персонажа которого играл Кларенс Уильямс III в телешоу «Отряд стиляги». Это огромная афра, маленькие круглые очки и длинные бакенбарды. Джексон отметил, что некоторые элементы этого стиля он так и не перенял. Например, он был слишком высоким, чтобы носить обувь на платформе. «А еще у меня не было медальона», — подчеркнул он. «Они выглядели пошловато». Джексон все еще экспериментировал с разными образами в разных социальных контекстах. Но была одна роль, которая его не интересовала. Традиционный парень из Морхауса. «В Морхаусе разводили политкорректных негров», — сказал Джексон. «Они пытались создать следующих Мартинов, Лютеров, Кингов. Они не говорили об этом прямо, потому что на самом деле не хотели, чтобы мы были настолько активны в политике». Они сильнее гордились тем, что он был проповедником, чем тем, что он был лидером движения за гражданские права. Это был их путь. Они стремились сделать послушных негров. «За всем, что вы делаете, следят», — говорилось в листовке, которая распространялась в кампусе Морхауса весной 1969 года. Над изображением сжатого кулака на листе были напечатаны такие фразы, как «Является ли лозунгом власть черным?» и власть некоторым черным, а не большинству. Очень скоро риторика черности выродится в изложения и аргументы «Моя мама чернее твоей мамы», и либо напряжение спадет, либо наступило затишье перед бурей. Самым зловещим был фрагмент, который гласил «Маленький дом, маленький дом, насколько ты силен! Кто-то пыжится и пыхтит, пытаясь разрушить маленький дом». Если он сделан из палок и соломы, маленький домик не устоит. Маленький дом, маленький дом, насколько ты силен. На листовке было написано «Искренне всегда остаюсь». Бог. По скриптум. Вам лучше стереть эту чертовски глупую хмылку со своего лица. В этой атмосфере угроз пробуждения сознания черной комедии Джексон присоединился к группе курсников Морхауса под названием «Обеспокоенные студенты» которые хотели обратиться к попечительскому совету с просьбой о преобразовании колледжа. Их четыре основных требования – внедрение программы изучения африканской культуры, усиление участия общественности в жизни кварталов социального жилья, прилегающих к кампусу Морхауса, чтобы представители небелого населения составляли большинство членов попечительского совета с правом решающего голоса и чтобы шесть колледжей для черных в районе Атланты объединились в одно более крупное учебное заведение с акцентом на изучение африканской культуры, известное как Университет Мартина Лютера Кинга. Когда обеспокоенные студенты попытались обсудить свои проблемы с попечительским советом, то встретили отпор, поэтому они вышли за пределы Харкнесс-холла, величественного кирпичного административного здания, где заседал совет и сняли цепи, которые не давали пешеходам ходить по газонам. «Мы читали о запираниях в других кампусах», — сказал Джексон. «С помощью нескольких навесных замков из местного хозяйственного магазина они заперли двери в Харкнесс-холле, закрывшись там вместе с попечительским советом». Противостояние длилось 29 часов. Студенты рисовали революционные лозунги на тротуарах и зданиях кампуса, в том числе университет Мартина Лютера Кинга «Сейчас». Некоторые студенты Спелмана захотели присоединиться к протесту, поэтому они приставили лестницу и забрались внутрь через окно второго этажа. Среди них была Латаня Ричардсон. Везде, где речь заходила о революции и переменах, появлялась я. Обеспокоенные студенты позаботились о том, чтобы попечители кормили и заботились о них. Примерно через 6 часов после начала противостояния, когда 70-летний попечитель Мартин Лютер Кинг, старший, не только отец Мартина Лютера Кинга-младшего, но и сам министр и лидер движения борцов за гражданские права, пожаловался на боли в груди, его выпустили по лестнице второго этажа. «Мы выпустили его, чтобы нас не обвинили в убийстве», — сказал Джексон. Ситуация с заложниками разрешилась, когда попечители пошли на ряд уступок от которых администрация Морхауса позже отказалась. Чарльз Меррилл, председатель попечительского совета, подписал соглашение об амнистии для протестующих, чтобы их не наказали за участие в акции протеста. Однако, как только закончился семестр, декан по делам студентов Сэмюэл Такер, возглавлявший консультативный комитет Морхауса, разослал заказные письма различным студентам, включая Сэмюэла Джексона с приглашением вернуться в кампус на слушание. Консультативному комитету стало известно, что вы были в числе лиц, участвовавших в блокировке, писал Такер. Во время блокировки были совершены следующие незаконные действия. Насильственное заключение и задержание членов совета и представителей учащихся. Насильственный захват и занятие административного здания. Несанкционированное использование канцелярских принадлежностей. Не использование служебного телефона для междугородных звонков и порча школьного имущества. Время после того, как ученики разъехались по домам, на лето и не могли протестовать против дисциплинарных мер, было выбрано не случайно. Консультативный комитет демонстративно исключил Джексона. Он вспомнил день ориентации на первом курсе, когда студентам сказали посмотреть налево, а затем направо, и предупредили, что одного из них троих не будет в колледже уже в следующем году. В итоге я оказался тем человеком, которого не оказалось на следующий год, — подытожил он. «Морхаус тогда был совсем другим», — сказал Джексон. «Да, там были революционеры, и было гораздо больше людей, которые пытались убедить нас в том, что мы не должны выходить на улицы с протестами». Джексон не мог или не хотел возвращаться домой в Чатанугу. Дом номер 310-1-2 на Лукаут-стрит был и так полон разочарований и невыполненных обещаний. Он остался в Атланте, ночевал в доме, арендованном студенческим координационным комитетом против насилия. Национальная штаб-квартира комитета располагалась недалеко от кампуса Морхауса, в тесном офисе на втором этаже над салоном красоты. Джексон провел лето, выполняя волонтерскую работу для комитета в центре Рэпа Брауна. «Мы кормили детей по утрам и проводили экскурсии», — вспоминал он. «Отчисление из Морхауса только подтолкнуло его к дальнейшей политической активности. Я был не из тех людей, которые были готовы ходить, плеваться, получать пощечины и не сопротивляться», — сказал Джексон. Джексон проводил время со Стокли Майклом и Рэпом Брауном, каждый из которых занимал пост председателя комитета, сменив Джона Льюиса. Возглавляя организацию на этапе перехода от всадников свободы к Черным пантерам. Всадники Свободы. Пацифистское движение за права чернокожих в США. Черные пантеры леворадикальная организация по защите прав чернокожих в 1960-е и 1970-е годы. Я не состоял в Черных пантерах, пояснил Джексон. Но сама жизнь в Америке в этот период заставляла тебя стать либо частью проблемы либо частью ее решения. Я выбрал стать частью ее решения. Джексон вступил в, как он сам выражается, радикальную фракцию Студенческий координационный комитет против насилия. Он участвовал в схеме кражи кредитных карт у белых, а затем с их помощью покупал оружие, создавая запасы боеприпасов на случай конфликта, казавшегося неизбежным. Не просто войны на расовой почве, а войны молодежи против стариков, повстанцев против истеблишмента. Ставки казались гораздо выше, чем просто право голоса в попечительском совете Морхауса. «Внезапно я ощутил, что у меня есть голос», — сказал он. «Я стал кем-то. Я могу что-то изменить». Радикальные заговоры не обходились без риска. Некоторые друзья Джексона погибли в результате загадочных автомобильных взрывов. Но жизнь революционера Джексона закончилась внезапно в тот день, когда в Атланте появилась его мама и сказала, что ведет его на обед. Он сел к ней в машину, и вместо обеда она отвезла его в аэропорт. По дороге она рассказала ему, что два агента ФБР постучали в дверь дома номер 310, 1-2, на Лукаут-стрит, и сказали, что за ее сыном следят, и что, если он не уберется из Атланты, то, скорее всего, умрет в течение года. Она купила ему билет на самолет до Лос-Анджелеса и приказала – «Садись в этот самолет, не вздумай покидать рейс. Поговорим, когда ты доберешься до тети в Лос-Анджелесе».